Глава 55 Через три часа после ареста актеров посланец Луция достиг о с т и и и передал императору д о н е с е н и е о пьесе, представлении и волнениях в театре. Луций советовал императору вернуться в Рим и для устрашения толпы немедленно учинить суд над мятежниками. х е р е я советовал то же самое, и вскоре после полуночи император, сопровождаемый Хиреей и отрядом претерианцев, въехал в астийские ворота Рима. Уже на Дельфийском холме, рассекающем Авентин на две части, был слышен отдаленный рокот толпы. Перед Большим цирком императорская свита наткнулась на сборище людей – Народ узнал императора. а д а л о й тирана!» – орали сотни охрипших глоток. «Долой к а л и г у л у Император все это слышал. Сначала он почувствовал злобу к этому неблагодарному сброду. Потом его охватил страх. Притарианцы мечами пробивали ему дорогу на палатин. к а л и г у л а не переставая, дрожал. Как поверить, что сегодняшний день – просто недоразумение, ошибка? Диес нефастус. Несчастливый день. Кошмарный сон. Как поверить, что завтра ощутимой реальностью снова станет слава, верховная императорская власть, рабская покорность и безграничное поклонение черни? Как добиться этого, если еще и теперь – когда после представления прошло столько времени, этот сброд не унимается. Где мои сенаторы? Спрятались, заперлись в своих домах, а меня бросили на произвол судьбы? Собаки. к а л и г у л а спрыгнул с лошади и, беспокойно озираясь по сторонам, вошел в а р и й дворца. Он не поклонился ларам и пенатам, как делал это обычно. Мысли его путались от бешенства и злобы. к а л и г у л а весь кипел, ибо чувствовал себя безмерно и несправедливо оскорбленным. В ярости он кусал пальцы, обрывал завесы, п е н а л кресла и выл, как раненое животное, но потом вдруг вспомнил о своем могуществе и успокоился. Выслушал подробный доклад Луция, одобрил принятые им крутые меры к подавлению мятежа и приказал позвать х е р е ю «Что ты намерен предпринять, Кассий?» Неразговорчивый префект Притория пожал плечами. «Надо заставить Чернь заткнуться». «Ну а актеры?» «Этих смутьянов я бы отстегал и выгнал из города», сказал Хирея, но, почувствовав смутную симпатию к актерам, Несколько смягчил свой приговор. Они, н е б о с и представить себе не могли, что из этого выйдет. Это все нищий сброд. Хирея лучше знал население Рима, чем император. Хирея считал, что во всем виновата продажная чернь. к а л и г у л а этой разницы не понял и нахмурился. «Что ты будешь делать дальше?» Хирея, спокойно глядя на императора, сказал, «Сегодня прикажу прихлопнуть одного другого. Несколько дней подержу солдат в боевой готовности. Завтра этот сброд пошумит еще немного, а послезавтра успокоится. А ты, господин, устроим зрелище, выпусти сотню пантер в цирке». То же советовал и Луций. «Хорошо, спасибо». Можете идти. Император прилег и сквозь полуоткрытые веки рассматривал красные пятна светильников. До его слуха доносился шум. Ревела толпа. Ему казалось, что он слышит «Долой тирана» и видит перед собой перекошенные рты. Он сердито махнул рукой, чтобы прогнать видение. Но рокоты рев не прекращались. к а л и г у л а в ужасе приподнялся. Нет, это не галлюцинация, это реальность. Он прислушался. Шум нарастал. Он выбежал на длинную узкую террасу, опоясывающую северную часть дворца. В свете луны к а л и г у л а увидел переполненный людьми форум. Теперь он ясно слышал выкрики «Долой тирана!» и слышал также топот и звяканье солдатских панцирей и щитов. Солдаты теснели толпу. к а л и г у л а бросился назад. Вернулся в спальню, окна которой были обращены на юг к большому цирку. Отсюда шум с форума был слышен меньше. Казалось, что шумит река. Каллигула затравленно озирался. но в конце концов успокоился, ведь у него есть херея и тысячи тяжеловооруженных солдат. Дворцовая стража – это железная стена. Чего же бояться? Он бросился на ложе и, затаив дыхание, закрыв глаза и заткнув уши подушками, лежал на спине. Отдаленный шум этой проклятой реки усиливался, приближался, рос. Почему так ясно теперь слышен этот шум? Возможно ли это? Он набросил плащ и по тайной лестнице поднялся на крышу дворца. Толпы народа, теснимые претерианцами на священной дороге и на новой дороге, обошли палатин с юга, у подножия цели, и ворвались в большой цирк. Многоголосый, хотя и не такой громкий ропот, доносился и справа, от Велабра, и сзади, с большого форма. у «Они меня обложат, как л е с у в норе». Император стучал зубами. Крики, рев, звон мечей, вопли наполняли ночь. «Долой тирана! Меньше налогов, больше хлеба! Хлеба, а не зрелищ! Долой Каллигулу! Долой братоубийцу!» Луна ушла за тучи. Ночь напоминала огромную черную пасть, изрыгающую крики и проклятия. Вопли раздирали уши. Император искал убежище, метался по дворцу, звал Хирею, но того во дворце не было. «Это хорошо, что он там. Там». Император искал место, куда не проникали бы эти ужасные звуки, и, наконец, нашел его. Библиотека Тиберия под сводами Перестиля, самая тихая комната во дворце. Обессилев от страха, к а л и г у л а свалился в кресло. Библиотеку освещали два светильника на подставках, там было полутемно. Пергаментные свитки заканчивались планками из кедрового дерева и висели на простых шнурках. Ни золота, ни драгоценных камней – которыми пестрели библиотеки римских патрициев. Вглядываясь в полумрак, к а л и г у л а напряженно прислушивался. Ничего. Ничего и ничего. Он перевел дух. Повернулся к бюсту Тиберия. Непроницаемо загадочным было лицо Тиберия. Лишь к л а в д и е г о гордость и презрение можно было прочесть на нем. Глаза под сросшимися бровями отливали металлом. Каллигула испытующе смотрел в лицо деда. «Тебя боялся весь Рим». «Пусть боятся, лишь бы слушались», — говаривал ты. к а л и г у л у передернуло. «Они слушались тебя и молчали». «А меня? Меня они ненавидят», — он заслежетал зубами. и Пусть ненавидят, лишь бы боялись. «Но разве они еще боятся меня?» «Долой тирана!» — снова послышалось ему. «Кто имеет право называть меня тираном? Разве не все мне позволено?» Теперь орев толпы д о н о с и л с я и сюда. Орев дикий и остервенелый. Как будто поблизости разыгралось сражение. к а л и г у л а вскочил. Холодный страх подступал к сердцу, в висках бешено стучала кровь. Шатаясь, он рванулся куда-то, схватился за ковер на стене. Страх, безумный страх его душил. «Бежать?» «Да, но куда?» «На капре, как Тиберий». «Ванци, Тускулы или Баи, где у него есть виллы». неприступные как крепости. Или на Сицилию, в Сегесту. Но разве это поможет? Они найдут его и на Сицилии. Может быть, спрятаться на яхте? Нет, они разыщут его всюду. На лице Тиберия ирония и издевка. Ты убил меня, но и тебе не миновать руки убийцы. Император стал иступленно звать Херею. Вскоре префект пришел, усталый, заспанный. Они разбушевались еще хуже, чем в театре. Я приказал применить оружие. Крови пролилось достаточно. Объятый ужасом император бросился из комнаты. Он распахнул первую попавшуюся дверь. Это был один из покоев Левиллы. Левилла готовилась ко сну и расчесывала золотым гребнем волосы. к а л и г у л а упал в кресло. «О, владыка мира!» — усмехнулась Левилла. «Что с тобой, Гай? Ты дышишь, как инцитат после скачек. Что случилось?» «Ты разве не слышишь?» — к а л и г у л а заскрепел зубами. «Слышу, ну и что? Сам виноват братец». Ты думаешь, что сенат и народ римский будут тебя любить за то, что ты их обираешь и наслаждаешься видом пыток?» «Левилла, я прикажу отстегать тебя кнутом», – заорал император. Она расхохоталась. «Вот тена, видали? Уж ты таков. Стоит сказать тебе правду, и ты сразу отстегать. А в быка раскаленного не хочешь меня живьем засунуть, как деловал ф а л о р и т Не ерепенься, я знаю, что ты изверг, ведь я такая же братец, такая уж у нас семья. Она подошла и провела рукой по его побелевшему лицу. Ну не бойся, не стучи так зубами, ну и герой, вот Луций ч другое дело. Какой император вышел бы из него? Ляг, закрой уши подушкой и поспи. Я хочу к Цезонии, пролепетал Калигула. л е в и л л усмехнулась. Вон что, наша дорогая императрица, прибежище покоя, кладись п р е мудрости. Беги, подожди, давай я тебя отведу. Цезонья спала, он разбудил ее. Она, зевая, выслушала его. Улыбнулась, будто ничего не произошло, и подвинулась, чтобы он мог сесть к ней на ложе. Чего тебе бояться, Гай? Орут, ну и пусть орут. «Ведь у тебя есть солдаты, не так ли?» Голос у нее был спокойный, твердый. Ее решительность немного подбодрила императора. «Может быть, ты выпьешь макового отвара и ляжешь? Уже светает, тебе давно пора спать». Он сидел неподвижно и молчал, раздумывая о бегстве. Прикажи, чтобы тебе приготовили ванну и сделали массаж. Это освежит тебя, дорогой». Но Каллигула не сделал ни того, ни другого. Занятый своими мыслями, он приказал позвать Авгура и вместе с ним поднялся на крышу. Помощники Авгура несли в клетках белых священных голубей. Небо было ясное, безоблачное, над Альбанскими горами – Поднималось солнце. Город из мрамора и золота сверкал в его лучах. Вечный город подтягивался, залитый золотым светом, и напевал обычную утреннюю песенку. Как будто не было ночью никакого кровавого побоища. Как будто ночью город сладко спал. Голуби взлетели. Императора всего передернуло. как в этой проклятой пьесе, только ястреба не хватает. Стая птиц полетела на северо-запад к Рейну. Белые крылья так ослепительно сверкали в солнечных лучах, что глазам было больно смотреть. Что это? Стая летит с трудом. Ах, это северный ветер. Он мешает, разбивает стаю. Голуби растерянно мечутся в воздухе, но вот вдруг... Все резко повернулись, собрались вместе и, словно серебряные стрелы, понеслись на юго-восток в Египет. Цезарь вскрикнул. Авгур, из-под т и ш к а поглядывая на императора, пытался вычитать в полете птиц доброе предзнаменование. «Это ветер им помешал, они летели прекрасно все вместе, ты же сам видел, божественный, ты ведь сам великий Авгур», — лепитал он. Движением руки к а л и г у л а заставил его замолчать. Он уже знает то, что хотел знать. Да-да, бежать в Египет. Давняя мечта. Перенести столицу в Александрию, сделать ее главным городом империи и центром мира. И в облике фараона, в ореоле божественности, вступить на трон египетских царей. Там он будет в безопасности. Нет, не на Рейн, а в Александрию. Прочь от этой горящей под ногами земли. Прочь от этого римского сброда. Страшный, неукротимый ураган проносится над Римом. Буря может разразиться здесь в любой миг. Раз уже и эта актерская мелочь отваживается. Где Луций? Где Херея? к а л и г у л а в ярости спустился вниз. Внизу Херея и Луций ждали императора с донесением. За ночь столько-то и столько-то убитых жителей, столько-то претерианцев. к а л и г у л а прервал их. «Ну, а что делается сейчас?» Хирея отвел глаза в сторону, не решаясь сказать, но солгать не сумел. «Паршивцы, они разукрасили все стены. Говори, надписи опять. Против меня? Обо мне?» Нистовствовал император. Херея смущенно кивнул. Что за надписи, я хочу знать. Херея повернулся к Луцию. Тот вынул н а в о щ е н н у ю табличку и неуверенно протянул ее императору. Цезарь прочитал. Хотел построить Август Рим из мрамора и золота. а я его построю вам из грязи и из голода. Я был когда-то сапожком, стал сапогом кровавым, поскольку, что такое власть, узнать давно пора вам. У к а л и г у л ы вздулись жилы на висках и на шее. Он задыхался. Казалось, что он сейчас потеряет сознание. Луций заботливо усадил его в кресло. Херея побежал за водой. О, Цезарь, прости меня во имя богов, но ты сам хотел знать. Императору удалось справиться с собой. Он жестом остановил Луция и хрипло выдавил. Кто, кто это написал? Луций пожал плечами. Этого никто не знает и узнать невозможно. Какой-то гнусный аноним. Но во всем виноват ф а б и Скавр. Это результат его подстрекательства. После паузы Луций спросил. «Приказать удушить его в тюрьме?» Каллигула не шевельнулся. Мысль о Египте придавала ему силы. Он ответил Луцию. «Хочешь задушить по моему приказу?» «Нет». «Ты говорил, что через час соберется Сенат?» «Ты пойдешь туда и выскажешь мое пожелание». и уже спокойно, без возбуждения, объяснил Луцию, что именно передать от него сенату. Луций смотрел на императора с восхищением.